Проснулась от крика. Мать кричала. Они все перерыли, перевернули всю комнату и увели отца. Мать опять стала кричать и шла за ними по коридору. И я за ней шла, плакала, и брат мой Петя. А двоюродного брата не было, он в Ленинграде учился. Мы шли за отцом по коридору, плакали и отца увели. Ну а потом страшная началась жизнь. Куда бежать? Кому обратиться? У нас ведь ни высоких знакомств, ни родственников, никого не было. И кругом все говорят, молчите, а то и вас посадят или вышлют. Мать все ходила, искала. Нигде нет отца. Писали мы и Калинину. И к прокурору мать ходила. Отовсюду ее гнали. А потом ей другая женщина, у которой мужа тоже посадили, сказала, что будет суд. Они с отцом в одном цехе работали. Суд такой, знаешь, у них специальный. Тройка за закрытой дверью прямо в здании пароходства. Мы стояли во дворе, жены там, дети, мать моя и я с братом. Их вывели через черный ход, семеро их было. Отец мой шел спокойно, только когда увидел нас, успел сказать «десять лет». Валенки у него на ногах, зимой забрали. А уж весна, не помню, конец февраля или март, и мать взяла с собой калоши, чтобы он на валенки надел, чтобы валенки не промочил». «Дала их мне, чтобы я их отцу передала. Я их ему протянула, но конвоир толкнул меня в грудь. Я чуть не упала. Так отца и угнали в валенках. И больше мы его не видели. Ни письма, ни весточки. Так и пропал мой отец. Погиб за свою справедливость». Она, наконец, допила свою рюмку. Посмотрела на Сашу. «Ты думаешь, почему я вчера подсела к тебе в кафе? Почему взяла с собой Ганни на именины?» Я, знаешь, в кафе никаких знакомств не завожу. Принципиально, ни с кем. Будь он сто раз красавец, будь у него карманы золотом набиты, ни разу ни с кем из кафе не пошла. Есть, конечно, у нас потаскухи. Ведут после работы к себе, а я нет. И глаза пялят на меня, и подкатываются по-разному. Но я любого отошью и отшиваю. У меня, знаешь, репутация. И не потому я тебя с собой взяла, что ты на внешность интересный и сразу видно мужик настоящий. И не потому, что за меня заступился. Конечно, ты честно поступил, для меня честно. А там, откуда я знаю? Может, вы уже до этого ссорились? Конечно, понравился ты мне и все такое. Но я ни с кем в кафе не знакомилась. Нет, извините. Но когда ты сказал слово «справедливость», у меня сердце перевернулось. Меня точно ножом по сердцу полоснули. Сразу вспомнила, как мой отец тоже про справедливость говорил. Правда, когда ты стал того ругать по блатному, я засомневалась. Может, думаю, уголовный. Я и подсела к тебе ужинать, посмотреть, что ты есть за человек. Вижу, интеллигентный. И хотя минут десять мы с тобой посидели, приятно мне было с тобой разговаривать. Такие, как ты, которые за справедливость всегда горе мыкают. Правду, думаю, говорит и про мать, и про то, что разведён, и работу ищет. Поверила тебе. Хотела поверить справедливому человеку. Вот и взяла с собой. А потом испугалась, засмеялся Саша. Когда это? Ну, когда я сказал, что песню не знаю. Ага, да, действительно, сразу поняла из заключения. Значит, неправду мне сказал. А как стали к дому моему подъезжать, подумала... Кто теперь правду про себя говорит? Никто не говорит. Каждый что-то скрывает. И вот, думаю, сейчас ты уедешь, и я уже больше никогда тебя не увижу. Может, думаю, он моего отца там встречал. Может, брата. А что с твоим братом? Чего? Как отца осудили? Мы стали кем? Семьей врага народа. Вот кем мы стали. Хлебнули. Долго об этом рассказывать. Двоюродный брат мой... Тогда учился в Ленинграде, в морской академии, что ли, не знаю. В общем, на командира или на капитана учился. Он партийный был, идейный. Всегда говорил, нельзя обманывать партию. Своей партии правду надо говорить. Так что мог Михаил и сказать про моего отца. Только его не трогали. Тем более фамилия у него другая. И был у него друг. В обкоме партии работал. И вот когда Кирова убили, этот друг передал ему слова Сталина не сумели Кирова уберечь, не дадим вам его хоронить». А Михаил рассказал это курсантам. На другой день он приходит домой, сам не свой, и говорит жене. «Вызывали меня на партбюро. Спрашивают, рассказывал ты про какие-то слова товарища Сталина?» Я отвечаю, «Да, рассказывал». «А от кого слышал?» Я понял, что если скажу правду, то моему товарищу из обкома конец. Я молчу. А они настаивают. «Кто тебе эти слова передал?» И тут же в комнате человек из НКВД сидит. А они все допрашивают. «Ты что, эти слова от самого товарища Сталина слышал?» «Нет», — говорю, — «я товарища Сталина не видел никогда». «Тогда, значит, тебе кто-то такие слова передал? Кто?» «Не помню», — говорю. «Слух такой в городе идет». Вижу, НКВДшник махнул секретарю Портбюро. Тот и объявляет. «Исключить за распространение антисоветских слухов и за неискренность перед партией». «Ваш партбилет». «Сдал я партбилет». «И еще объявляет поставить вопрос об отчислении из Академии». «Так что, — говорит он жене своей, — меня завтра и из Академии исключат». «Ну, жена тут, конечно, в слезы. Молоденькая у него жена была. Вот-вот должна родить. Она нам все и рассказала. Только не дождался Михаил этого завтра. Ночью пришли за ним. А жена родила через несколько дней». Вскоре и ее с ребенком выслали. В Казахстане она теперь. «А что с твоим родным братом?» Спросил Саша. Брат сразу уехал по вербовке на Дальний Восток. Там теперь живет, Редко пишет. Когда мама умерла, я ему дала телеграмму. Он приехал. Уже много после похорон. Дал мне денег и сказал. «Отсюда уезжай и нигде не пиши ни про отца, ни про Михаила и не рассказывай никому». А я вот, дура, тебе все рассказала. А почему? Потому что и ты мне про себя все рассказал. Я все это в душе держала, столько лет, а вот рассказала и легче стало. Потом, как велел брат, обменяла я свою комнату на Калинин. Вместо 30 метров получила эту вот камеру. Живу как вольный казак. А что, здесь раньше гостиница была? спросил Саша. Черт его знает! Кто говорит гостиница, кто бардак? Кто говорит, общежитие рабочее с пролетарки или в Такие тут фабрики есть, бывшие Морозова. Этот Морозов сам революционером был, общежитие рабочим строил. Революционером он не был, но деньги на революцию давал, это верно. Она вдруг прищурилась. Не разболтаешь, чего я тебе рассказала? Не говори глупости. А я ведь ничего такого не говорила против советской власти. С вызовом произнесла она. Перестань молоть чепуху. Просто беседовали, вот и все. Как твою мать зовут? Софья Александровна. отца? Павел Николаевич. Живы они. Я тебе сказал, живы. Поклянись жизнью их. Поклянись, что не продашь меня. Саша усмехнулся. Ладно, клянусь. Она вдруг прямо и трезво посмотрела ему в глаза. И я клянусь, что никогда тебя не продам. Запомни. «Если что с тобой случится, то это не от меня». «Странные вещи ты говоришь, Люда. Я знаю, что говорю. Ты приехал неизвестно откуда, а я здесь живу и не один год все знаю. Вот как. Надо бы сейчас к Елизавете сбегать, да пьяная я». «Кто это Елизавета?» «Паспортистка, говорил тебе». Она раньше не называла имени паспортистки. Но какое это в конце концов имеет значение?» Саша промолчал. «Надо бы сходить к ней домой, да напоил ты меня». «Я тебя, разве? Не напоил? Ну так налей рюмку. Утром рано, до да работ к ней зайду, а то в милиции говорить неудобно».